Глава десятая. Обиженный маркиз. Послышался стук копыт, звон оружия, и на вершину бугра выскочил богатор, задетый толстый рыцарь с обнаженным мечом. Забрало шлема было поднято, и оттуда, как из окошка, торчали красный нос и рыжие кошачьи усы. Сзади, положив поперек седла длинное рыцарское копье, скакал юный лохматый оруженосец в кожаной куртке. — Где он? — завопил рыцарь, осаживая коня перед Алисой. — Где этот мерзавец? — Вы о ком, уважаемый маркиз? Фафи -факс — Фафи-факс, — спросил шут. — Я его растерзаю на четырнадцать частей, или даже больше, на восемь, — кричал рыцарь. — Какая потрясающая неграмотность, — прошептал шут Алисе, — полагаю что ему вообще не приходилось ходить в школу. — Представляете? — Алиса кивнула. — Вы чего бормочете? — спросил рыцарь. Со мной шутки плохи. Может, вы его спрятали? Грико, погляди в тачке. Оруженосец не спеша подъехал поближе, но в тачке копаться не стал. Осторожнее, Маркиз, — сказал шут. Вы забыли, что тачка принадлежит мне, а я — любимец его величества. Мне на всех плевать, — сообщил рыцарь, — пока я не отыщу негодяя, который освободил из цепей моих рабов. Что еще за вольности с чужой собственностью? Кто дал ему такое право? «Может, это право сильного?» — спросил Шут. «Сильный — это я. Вчера не слезал с седла 31 час, свалил трех великанов и обезглавил одного дракона. Не слыхали?» «Кто не знает об этом, господин Маркиз?» — согласился Шут. «Вот зарубежная принцесса специально прибыла полюбоваться вами на большом турнире». «Грико, подставляй спину!» — закричал рыцарь. «Я должен поздороваться с принцессой». Оруженосец подмигнул олесе Он был худой, поджарый и загорелый, совсем еще юный, даже без усов. Он соскочил на землю и нагнулся у рыцарского коня, чтобы господину было на что поставить ногу. Рыцарь тяжело перевалился через седло, со всей силой наступил сапогами на спину оруженосца. Алисе страшно стало, не сломал бы он парню позвоночник. Но Грико, как ни в чем не бывало, выпрямился, и пока маркиз поправлял свою сбрую, — сказал Алиси. — Не обращай внимания. Я крепкий, на мне воду возить можно. Рыцарь подошел к Алиси, разгладил железной перчаткой рыжие усы и сказал. — Рад приветствовать вас, принцесса. Вы не замужем? — Нет, — сказала Алиса, — и не собираюсь. — Не желаете ли стать моей дамой сердца? — спросил маркиз. — Я об этом как-то не думала, — сказала Алиса. — К тому же я здесь проездом. Рыцарь подошел поближе и подцепил перчаткой рука в платье, «Какая ткань!» — воскликнул он. «Такого у нас не делают. Заграничная работа. Вы прекрасны, мадемуазель!» «Не обращай внимания», — сказал оруженосец. «Простите, маркиз», — сказал шут. «Вы тут жаловались на какого-то рыцаря?» «Ах, даже вспоминать неприятно, тем более в такой момент. Какой-то молокосос увидел моих рабов, которых вели на продажу, и посмел их освободить. А рыцарь-то местный?» — Нет, чужой. Герб у него — красная стрела. Шут обернулся к Алисе и сказал тихо. — Это он. Алиса уже поняла. — А куда он поехал? — спросил Шут. — Куда поехал? Если бы я знал, то догнал бы и разорвал. Маркиз пошевелил усами и продолжал спокойнее. — Наверное, в город. Я на него королю пожалуюсь, будет знать, как хулиганить. Но не в этом дело. — Рыцарь снова обернулся к Алисе и торжественно заявил. «Желаю встать перед вами на колено». «Нельзя, ваша милость», — сказал оруженосец. «У вас левое колено заржавело. Я на правое встану». «Что вы, маркиз?» — вмешался Шут. «На правое встают только перед королем. Кто-нибудь узнает, донесет его величеству». «Кто же донесет?» — удивился маркиз. «А я на что?» — спросил Шут. «Обязательно донесу» да правильно ты конечно донесешь согласился рыцарь простите принцесса преклонение отменяется пожалуй я все равно донесу сказал шут сладким голосом но ведь я не вставал но хотел это неблагородно а я не благородный я деньги люблю шут откуда у меня деньги удивился рыцарь у меня мячи копье ими я добываю славу а еще людьми торгуете заметил шут «Долги отдавать пришлось, а свободных денег — не монетки. Вот и продал. Они все равно ленивые». «Ладно уж, не буду доносить», — согласился Шут, — «только при одном условии». «У меня тачка тяжелая. До города не дотащить. Пусть ваш оруженосец нам поможет». «А кто же мое копье повезет?» — удивился Маркиз. «И мне, кстати, без свиты ездить не положено». «Положено», — вмешался тут оруженосец. «Вчера весь день без меня ездили, к вашей мамаше за деньгами ездили, потом в карты играть ездили и ужинать ездили, и все без меня. Вчера я с великанами воевал», — возродил Маркиз. «Все», — сказал Шут стальным голосом. Алиса даже удивилась, откуда у Шута появился такой голос. «Поезжайте, Маркиз, мы вас найдем во дворце». Маркиз все еще колебался, хотя на Шута поглядел с опаской. Алиса представила, каково ей одной тащить тачку с металлоломом, и взмолилась. «Маркиз, я вас лично прошу, оставьте нам своего оруженосца». Это был выход. Одно дело подчиняться шуту, другое иностранной принцессе. «Не могу отказать прекрасной даме. Берите, пользуйтесь». Все втроем они помогли рыцарю взгромоздиться на коня. Грико протянул ему копье. — Тяжело, — признался рыцарь. — А вы не спешите, — сказал шут. — Потихонечку, полигонечку. Турнир еще не начинается. Может, даже соснете часок где-нибудь в тени. — Отдыхайте, маркиз, — поддержала шута Алиса. Она поняла, что чем позже рыцарь приедет в город, тем лучше для Пашки. — Спасибо за помощь. — Во дворце увидимся, — сказал маркиз и повернул коня в сторону шут подождал пока маркиз скрылся за поворотом и сказал поехали что ли поехали согласился грико возьмите моего коня они пошли вниз к городу впереди оруженосец вел тачку и порой смотрел на алису и улыбался алиса шла чуть сзади придерживая за край свое заграничное платье шут вел на поводу коня и тихо напевал все съезжались на турнир в славный город «Жанглинир. Мы храбрейшего узнаем на турнире в Жангли-Зае. — обернулась к нему Алиса, — «разве этот город тоже называется Жангли-Многоточие?» Шут пожал плечами. «Каждый называет этот город как хочет, а виной тому поголовная неграмотность».